Прикопав наемных убийц в лесочке, я отправился спать Сегодня был очень насыщенный день Я познакомился с питомцами крабогнома Которые совершенно внезапно оказались очень дружелюбными и лоскучими Как котики, только страшные и опасные монстры Правда, перед сном я на всякий случай отправил тени к Маше и сестрам добрым Чокнутая Анна Викторовна не ошиблась Москва горела, значит, Маше может грозить опасность. С сестрами добрыми все не так понятно. Есть вероятность, что никто не будет их преследовать. Так-то их уже наказали за проваленное задание. Но подстраховаться не помешает. Завтра же я запланировал сделать очень много дел. Поэтому и встал на следующее утро пораньше и, позавтракав, направился к старости, чтобы поговорить с ним, пока он не заснул. Все-таки в сыночки дал навоз с остальными деревенскими мужиками. Я, конечно, отправил к ним на помощь Косю и Васю, но, думаю, они там все равно знатно устали. Жена старосты, невысокая старушка с длинной белой косой, приветливо меня встретила и проводила в дом, где за столом сидел староста. Он неспешно ел кашу и запивал ее холодным узваром. Хотел обсудить постройку особняка. Я опустился на лавку напротив старосты. Озеро к вашей деревне относится. Я приметил там хорошее место. С одной стороны озера густой лес, а с другой выход к полям. Как раз хватит, чтобы особняк построить и садик разбить. К нам, к нам, закивал староста, только знайте, что на озеро этот владелец соседней деревни зуб точит. Давно уже хочет себе захапать. Мы тут стояли озерцо но эта аристократичная подло точно не отступится. Свинью за свиньей подкладывает. Вон, даже торговый путь перекрыл до Краснодара. Это как? Я нахмурился. Да тут одна нормальная дорога, ты по ней на автобусе ехал. Не помнишь, что ли, как останавливались? Так водитель государственный документ этой чубатой гуски показывал. Он типа дорогу отремонтировал, новым асфальтом залил. Но за это ему теперь нужно платить. Только общественные и полиция, скорая, не башляют. А мы разве просили? Старый асфальт был нормальным. Староста стукнул кулаком по столу. «Там проехать-то метров пятьсот. Так он еще с груженных машин стирает три шкуры». И никто не взбунтовался. «Плевать ему на нас!» Староста залпом выпил узвар. «А больше этой дороги никто и не пользуется. Мы же на границе Краснодарского края. Основная трасса в трех километрах отсюда проходит. Да и турист к нам не заезжает. Вот получается, что только мы и страдаем». И все сктыняк такая по документам оформил правильно. Говорит, мол, можете в суд обращаться. А на что нам обращаться-то? Торговля совсем загнулась. А как звать этого дворянчика? Филимонов. С этим придется разбираться сразу, так как я собирался начать стройку прямо сегодня. А если постоянно платить кучу денег за то, чтобы к северным гребешкам проехали строители и провезли строительные материалы? Так и разориться можно. Я постучал пальцами по столу и поинтересовался: Не хотите ли тоже перейти под покровительство дворянского рода? Ты и вы что ли? хмыкнул староста. Ну, добрый дух с говном бы не стал водиться, так что вполне можно. Только это на партнерских условиях. Нам тереть уже нечего, все равно деревня медленно, наверное, отбрасывает копыта. Мы тебе не рабы, понял? Если дашь обещание, что помыкать нами не будешь и нормально отнесешься ну как к людям, а не к собакам. То и мы с тобой будем нормально общаться. А нарушишь обещание, так и вылетишь отсюда, как пробка». «Забавный старикан». Я мысленно улыбнулся. Договорились. Мы пожали друг другу руки, и я коротко описал план действий. Значит, сперва мы заключаем договор. Род Ломоносовых официально примет деревню под свое покровительство. Потом я еду разбираться с Филимоновым и покупать тракторы, комбайн». Когда со всем этим закончу, съезжу в Краснодар на ему строительную бригаду. Так что не пугайтесь, когда послезавтра у озера начнется стройка». На словах все было куда проще. По факту пришлось искать в Краснодаре юриста, который бы согласился приехать в Северные Гребешки и все нотариально заверить. Час на поиски и три часа ожидания, когда же юрист доберется до деревни. Однако время я попусту не тратил, спросил у интернета, законно ли поступил Филимонов. И мне даже не пришлось глубоко копать, на меня почти сразу вылетела огромная статья о беспределе некоторых аристократов. Как оказалось, подобное практиковал не только Филимонов. О мошенничествах с платными дорогами было много информации. Беда в том, что в северных гребешках никто не пользовался смартфонами. В том, что касалось прогресса, здесь царил прошлый век, и Филимонов этим нагло пользовался. Около одиннадцати утра к деревне подрулила черная шикарная Волга из нее вышел худосочный парень в сером деловом костюме. «Здравствуйте, вас вызвал я, Марк Ломоносов». Я пожал его протянутую руку. «Алексей Сонин, где можно расположиться?» Я провел его в дом старста, рядом с которым собрались все деревенские. Алексей их внимательно оглядел и кивнул. «Хорошо, что все уже здесь. Для заключения вассального договора с любым поселением требуется подписи 75% его жителей. Он посмотрел на свои наручные часы и произнес «Приступим. в 3 часа дня у меня назначена другая встреча». К полудню он закончил свою работу, а я стал гордым обладателем своей маленькой деревеньки в глуши Краснодарского края. Прихватив документы, я отправился в Южные Гребешки. Как сказал староста, до соседнего поселения можно дойти пешком за минут 20-30, поэтому я не стал ждать автобуса. Пожалел я о своем решении уже через пять минут. Пекло было дикое. По моим ощущениям, солнце пропекло меня до золотистой корочки. Сперва я принял южные гребешки за мираж. Так сильно дрожал от жары воздух, но потом понял, что ура, я добрался. Чтобы выглядеть как истинный аристократ, а не как вспотевший бомж, я набросил на себя иллюзию. Выглаженный дорогущий костюм, лакированные туфли, идеально уложенные волосы. «Эй, где дом Филимонова?» Спросил я у первого, встретившегося мне жителя деревни. «Том!» Вылупив глаза, откнул пальцем тот в аккуратный кирпичный домик. «Спасибо!» Я решил брать на нахрапом. Не церемониться, не соблюдать этикет, а быть наглым, напористым и грубым. С бесстыжими мошенниками только так. Ведь пока их не прижмешь к ногтю и не покажешь, что с тобой шутки плохи, они будут юлить и выворачиваться». Филимонов был тем еще жуликом, которому не жалко наживаться на бедных крестьянах. Громко топая, я поднялся по крыльцу и затарабанил в дверь. Мне открыла служанка в белом чепчике. «К Филимонову, новый покровитель северных гребешков», — представился я. Секундочку. Поклонилась служанка и прикрыла дверь. Я прислушался. Из глубины дома донесся шум, брань, потом что-то заскрипело, и кто-то грузно пробежал к задней части дома. Я спустился с крыльца и начал обходить дом по огороду. Дверь за моей спиной творилась, и служанка извиняющимся тоном начала говорить. «Господин, прошу прощения, я не знала, но виконт Филимонов отбыл в Москву рано утром». Запоздала, осознав, что беседует с моим затылком, она закричала мне вслед. «Господи, куда вы? Это частная территория, господин!» Из задней двери дома вывалился низкий лохматый коренастый мужичок в фиолетовом сюртуке, расшитым золотом и серебром. Сидел этот сюртук на нем плохо, как на корове седло. Мужичок закинул на плечо небольшую кожаную сумку и припустил по огородам, перепрыгнув через забор, как молодой сайгак. Выругавшись, я бросился за ним. Честно говоря, не ожидал от него такой прыти. Но в любом случае Филимонов далеко не убежал. Я догнал его на помидорных грядках третьего огорода и повалил прямо в грязь. «Добрый день!» Поздоровался я и оскалился, отчего Филимонов вздрогнул и зажмурился. Хотел бы уточнить, по какому праву вы заставляете моих вассалов платить за проезд по единственной дороге, которая худо-бедно соединяет их с цивилизацией. Или вы забыли, что единственную дорогу запрещено делать платной? «Нет, да, наверное», — выпалил Филимонов. и Его лицо скривилось, словно он собирался вот-вот разрыдаться. «Вы меня посадите в тюрьму?» Зависит от того, насколько ты будешь мне полезен, я поднялся и отряхнул штаны. Иллюзия красивого костюмчика слетела, теперь за аристократа меня было сложно принять. Даже издалека и сослепо, но Филимонов от чего-то не сомневался в моем происхождении и продолжал дрожать от страха. Если ты будешь со мной сотрудничать, то я никому не расскажу о беспределе, который ты тут устроил. А, ну еще ты вернешь все деньги, что содрал с северных гребешков. «Надеюсь, хоть бухгалтерию ты ведешь? Или на налоговую у тебя тоже аллергия?» «Веду, веду!» — протараторил Филимонов и ногтем щелкнул по переднему верхнему клыку. «Все отдам! Вот вам зуб!» и я кивнул на его дом. «Не хочу стоять на жаре!»